Тихо-интеллектуалистика. Возможности человеческого совершения никогда еще не были измерены. Не можем мы судить о них и по опыту, ведь испробовано еще так мало. ТОРО. В отличие от мозговой атаки, где повышается КПД группы, коллективы, в Грузинском институте кибернетики разработали методику интенсификации творчества одного ученого – Эта методика получила название «психоинтеллектуалистикой». Для того, чтобы усилить творческий процесс, надо ликвидировать или ослабить факторы, которые его блокируют. Один из таких общепризнанных блок-факторов – огромный объем информации, которую должен перерабатывать мозг ученого в процессе решения задачи. Большая часть этой работы отнюдь не творческая. Поэтому грузинские кибернетики решили использовать в ходе сеанса интеллектуальной генерации экспертов-специалистов по отдельным граням решаемой проблемы. Эти советники как бы разгружают мозг испытуемого, так условно называют ученого, являющегося объектом генерации. Огромный объем информации, словно деревья в лесу, нередко заставляет творческую мысль плутать, терять главное направление, уводит в сторону от сверхзадачи. Представьте, что на реке с многочисленными мелями и порогами не проложен судоходный фарватер. Как усложняется тогда работа капитана? Но даже имея фарватер, капитаны нередко прибегают к услугам опытных лоцманов. Авторы Психоинтеллектуалистики ставят своей задачей привести испытуемого в ходе эксперимента к определенной цели, решению той или иной научной проблемы. Поэтому в группу ПИК психоинтеллектуальной генерации входит Лоцман, ведущий. Есть и Фарватер, специальная программа, хранящаяся в памяти пассивного эксперта электронно-вычислительной машины. Ведущий помимо роли Лоцмана выполняет еще и роль режиссера, стремящегося вести актера, испытуемого, в состояние творческого возбуждения. Тот, кто бывал на репетициях в театре, вероятно, заметил, что львиную долю времени режиссеры тратят на то, чтобы заставить актеров расслабиться, освободиться от бытовой скованности, зажатости. Только тогда возможен переход на высокий уровень эмоционального возбуждения, служащего пьедесталом творчеству. Увы, повседневная жизнь десятками предрассудков, ограничений предвзятостей, словно нити лилипутов, опутавшие Гулливера, заземляют ученого. Сколько исследователей стали жертвами самоторможения, сковавших их фантазию. Гениальный Анри Пуанкаре – не открыл теорию относительности только потому, что у него не хватило смелости отвергнуть некоторые научные догмы. В этом отношении знаменательно известное высказывание Эйнштейна о том, что больше, чем любой мыслитель, ему в творчестве помог Достоевский. Именно Достоевский с его безудержной игрой воображения стремлением ставить своих героев в предельные психологические ситуации. Фантазия Эйнштейна разорвала жесткий круг дедуктивных рассуждений, помогла ему отказаться от предвзятых идей и устоявшихся научных предрассудков. Раскачка подсознания испытуемого – одна из основных целей создателей психоинтеллектуалистики. Интересно, что Иван Петрович Павлов для успешного решения какой-либо научной проблемы советовал своим ученикам распускать мысли, свободно фантазировать. После снятия стоп-факторов ведущие эксперты стремятся, используя особую методику, активизировать, возбудить испытуемого. А что может сильнее возбудить человека, чем доброжелательное, заинтересованное внимание собеседника? Недаром мудрые древние греки так уважали форму диалогов, неизбительной ни критиканствующие беседы двух людей, ищущих истину. Сегодня кибернетики объясняет это явление вполне прозаично. Два собеседника образуют замкнутую систему управления с отрицательной обратной связью, которая при определенных условиях самовозбуждается. Роль активизирующего собеседника, испытуемого в сеансе ПИК, играет ведущий. Эту роль, подобно актеру, он исполняет В соответствии с партитурой зафиксированной в программе но как и любой талантливый актер он имеет широкий простор для импровизации программа партитура роль не губит ли это машинерия нежный цветок вдохновения вспомним знаменитое правила для наставления ума рене декарты систему станиславского продолжившую рациональный путь в тайнике актерского творчества, удивительную теоретическую работу Эйзенштейна «Неравнодушная природа», кстати, посвященную Сальери, где он скрупулезно анатомирует секреты своего мастерства. Приведем, наконец, признание Игоря Стравинского, одного из самых бунтарских композиторов, которому уж вовсе, казалось бы, не пристало петь дифирамбы каким бы то ни было регламентациям. Необходимость ограничения берет свое начало в глубинах самой нашей природы. Это потребность порядка. Только напрасно было бы видеть в этом помеху свободе. Индивидуальность приобретает большую рельефность, когда ей приходится творить в условно и резко очерченных границах. Конечная цель методики, разработанной грузинскими кибернетиками, вызвать к жизни процесс интеллектуальной генерации в ходе которого испытуемый и решает задачу. Подготовка и организация ПИК – сложная и длительная процедура, состоящая из трех этапов – создание программы, подготовки эксперимента, самого эксперимента. Как показал опыт, создать единую программу для штурма любых задач практически невозможно. Здесь напрашивается аналогия с военной наукой. Там есть некие общие законы стратегии и тактики. Но принципы, скажем, взятия с моря морских крепостей существенно отличаются от основных положений штурма крупных городов. В психоинтеллектуалистике тоже есть свои общие задачи. Но для каждой области творчества приходится создавать особую программу, подбирать свой ключ. За три года удалось создать и опробовать пять таких программ, зато эти ключи вполне универсальны в своей сфере. Например, программа активизации умственной деятельности руководителя научного коллектива, лаборатории, отдела института в процессе планирования работы этого коллектива успешно применялась при пигировании руководителей коллективов физиологов и врачей, руководителей проектных организаций. Авторы методики считают, что для охвата всех основных сфер интеллектуальной деятельности человека – В нашей стране потребуется несколько сот таких универсальных программ. Сама программа представляет собой последовательность вопросов, которые ведущий должен задавать испытуемому в ходе беседы. Но это не прямая последовательность. Каждый ответ анализируется по особой схеме, под программой. В зависимости от результатов анализа ведущий может перейти либо к очередному вопросу, либо к вопросу, находящемуся чуть ли не в конце программы. Возможное повторение одного из предыдущих. Такая логическая структура делает программу гибкой или, как говорят кибернетики, самоорганизующейся. Процедура опроса как бы подстраивается к характеру испытуемого. Вся программа находится в памяти электронной машины. Вопросы и схемы анализа ответов появляются на экране, находящемся перед ведущим. Испытуемый не замечает железной поступи машины. Это делается для того, чтобы у него не создавалось впечатление, что его ведут на поводке электронной логики. Да и сам ведущий отнюдь не как попугай повторяет появляющиеся вопросы. Он рассвечивает их красками своей фантазии, опыта и эрудиции, создавая обстановку непринужденной беседы. Но канва... Фарватер беседы сохраняется. Это помогает удержать в нужном русле мысли испытуемого, но нередко оказывает помощь и чрезмерно возбудившемуся ведущему. Конечно, описание, пусть даже самое подробное, не может дать и сотой доли впечатлений, которые получает непосредственно участник или даже зритель сеанса «Пик». Разве можно в театральной рецензии передать атмосферу спектакля? Пожалуй, у театральных критиков положение даже легче, есть текст пьесы. Сеанс же психоинтеллектуальной генерации, по сути своей, импровизации Программа дает лишь общее направление к цели. Если программа сеанса психоинтеллектуальной генерации в какой-то мере похожа на текст пьесы, то подготовка к пик напоминает репетиционный период, распределяются роли, готовится реквизиты и тому подобное. Интересен принцип организации группы экспертов. Для каждой новой проблемы, на которую организуется наступление, подбираются эксперты, специализирующиеся по отдельным ее граням. Если идет подготовка к пигированию проблемы планирования работы медицинского НИИ, то в качестве экспертов приглашаются например, экономист и юрист работающая именно в сфере медицины. Но есть и постоянная группа экспертов. Например, эксперт-рационалист, задача которого следить в ходе эксперимента за рациональности суждений ведущего и испытуемого. Эксперт-психолог наблюдает за психологическими мотивировками испытуемого. Необычна роль эксперта по неожиданностям. В ответах испытуемого, находящегося в состоянии творческого подъема, очень важны неожиданные взлеты мысли отклонения от стандарта. Ведущий, поглощенный процессом ведения испытуемого к цели, не всегда способен заметить и оценить эти крупицы творческой фантазии, в которых нередко содержатся весьма ценные, нетривиальные решения. Конечно, стенограмма зафиксирует эти драгоценные зерна, Но важно подхватить их именно в процессе генерации, акцентировать внимание участников ПИК, заставить испытуемого развить их. Эту задачу решает эксперт по неожиданностям. В среднем в сеансе принимает участие около 10-15 экспертов. По ходу эксперимента они либо посылают ведущему свои соображения с помощью записок, либо по его просьбе дают справки. Очень важна роль оппонента, ведь без борьбы, мнений нет движения к истине. В качестве оппонента обычно выступает крупный специалист по обсуждаемому вопросу, который стоит на научных позициях, противоположных позициям испытуемого. Его задача не уничижительная огульная критика планов и доводов испытуемого, а спокойное, аргументированное высказывание своих точек зрения – Ведущий, дирижируя ПИК, зорко следит за тем, чтобы дискуссия не перешла в отплеченных спор. Своеобразна роль испытуемого. Хотя ученые идут на нее добровольно, отнюдь не все желающие способность играть ее на необходимом уровне. Ученый, решивший принять участие в сеансе психоинтеллектуальной генерации, должен быть свободен от груза предвзятых представлений, верить авторитету ведущего, уметь свободно мечтать, не бояться предстать перед экспертами в роли дилетанта. Но главная роль в пик, как уже говорилось, принадлежит ведущему. Так же, как театральный режиссер, он должен совмещать десятки разнородных качеств, быть эрудитом, чтобы с помощью ассоциаций раскачать подсознание испытуемого, быть психологом, чтобы понять характер испытуемого и найти оптимальные пути доступа к его фантазии, Быть оратором, чтобы увлечь сознание испытуемого, вселить в него веру в успешный успех эксперимента, незаметно вести по фарватору логики. Обладать способностью к прогнозированию, быть сообразительным и даже быть обаятельным. Перед началом сеанса рекомендуется, чтобы испытуемый письменно сформулировал те неясные ему вопросы, которые будут обсуждаться. Сравнение начального и конечного состояния испытуемого позволяет выявить полезный эффект пик. Каковы практические результаты проведенных пик? Психоинтеллектуалистика предназначена для решения крупных исследовательских задач. Финалом мозговой атаки обычно служит список технических изобретений и усовершенствований, рожденных коллективным мозгом. Результат пик – В большинстве случаев план решения той или иной проблемы, для реализации которого нужно время. Быть может, вместе с мозговой атакой психоинтеллектуалистика послужит со временем фундаментом для рождения интеллектроники, науки об искусственной интенсификации творчества. Опыт последних десятилетий показал, что при современном уровне цивилизации вероятность появления многогранных гениев – ран галлеонардо да винчи практически равна нулю почему же нам не овладеть повивальным искусством рождения гения в будущего гениальных творческих коллективов